Поднявшись на средний уровень, Ник двинулся в сторону инженерного центра, продолжая размышлять. Итак, допустим, через год-два, а может быть и раньше, у него появятся деньги на средний межсистемник. Допустим, он его, как и собирался, купит. И что дальше? Ник не знает, где расположена Земля. Значит, ее нужно будет искать. Возможно, годы. И все это время покупать топливо, сменные картриджи, продукты, воздух отбиваться от пиратов и свободных рейдеров, потому что эти поиски будут происходить довольно далеко от уже освоенных и относительно безопасных систем, ремонтировать корабль, закупать израсходованное вооружение и так далее. Как угадать, сколько на это нужно денег? То есть ему не нужен просто межсистемник. Ему нужен межсистемник и... дело, которым он будет зарабатывать, пока ищет землю. Где-то так. Но это было еще не все. Потому что когда, именно когда они, если, он и отыщет Землю, это отнюдь не будет означать для него полного окончания всех его проблем. Они даже как бы и не умножатся. Ведь те, кто украл Ника и тысячи, а то и сотни тысяч других людей на Земле, явно должны были предусмотреть варианты того, что в Солнечной системе могут появиться чужие корабли. И если это так, то стоит Нику появиться в Солнечной системе или при удаче даже в околоземном пространстве, его, в лучшем случае, просто собьют. А скорее всего, захватят, чтобы узнать, кто еще знает о Земле. Значит, нужно предусмотреть и этот момент. Но Ник пока даже не представлял, как. Вернее, чисто теоретически, по-дилетантски, представлял, Но за время своей жизни в этом мире он уже не раз имел возможность убедиться в том, что дилетантские представления в подавляющем большинстве случаев являются тем самым простым, легким, всем понятным неправильным решением. И если их попытаться применить на практике, непременно приведут даже не к поражению, а к катастрофе. Поэтому, прежде чем что-то делать в данном направлении, со всем этим необходимо было разобраться, а это означало новые расходы, новые потери времени на разучивание и активизацию баз и так далее. Так что по всему выходило, что все те прикидки, которые он сделал еще там, на свалке, едва лишь только избрал для себя цель, необходимо было увеличивать в несколько раз. По всем направлениям. Финансам, затрачиваемому времени, объему баз, необходимых для изучения. Да и сам план, составленный им, также требовал уже не корректировки, их не регулярно после каждого достигнутого шага, а полного пересмотра, И в первую очередь, в отношении его изначального решения. Делать все в одиночку. Сегодня все больше становилось ясно, что это совершенно нереально, и без команды землянин не добьется ничего. Даже если его осенит своим крылом богиня удачи, и он сумеет еще какое-то время преодолевать следующие ступени на пути к цели сам по себе, с каждым разом это будет требовать от него все больших и больших ресурсов. Денег, времени и остального. И в конце концов, непременно окончится неудачей. А значит, перед ним во весь рост стала проблема поиска и формирования команды. И первым членом этой команды он, после действительно долгого размышления, решил попытаться сделать трис. После длительного, потому что в таком решении были и свои плюсы, и свои ничуть не меньшие минусы. Причем, главным среди них было психологическое состояние страшила. Как-то серьезно скорректировать, которое до того момента, пока она не избавится от своей ужасающей рожи, было совершенно невозможно. Именно этим и был вызван сегодняшний разговор. «Добрый день!» — поприветствовал его знакомый инженер. Едва только Ник вошел в инженерный центр. «Рад вас видеть, Граник!» После того, как он узнал, что у Ника стоит индивидуальная наносеть, его отношение к землянину стало крайне уважительным. Ник же, повинуясь своей привычке по возможности всегда и везде устанавливать особенные неформальные связи, которая помогла ему практически во всех его предприятиях, например, Именно благодаря таким связям он мог заработать десятки тысяч лутов, сбывая элитный алкоголь, прихватизированный им из баров корабельных сьютов. Также при каждой встрече выказывал инженеру свое уважение, именно поэтому он считал, что у него сейчас был шанс сделать то, что собирался. «Взаимно, Граниопол», — широко улыбнулся Ник. «Не ожидал, что сегодня именно вы будете со мной работать, но очень этому рад». Это было неправдой. Ник уже давно получил доступ к внутренней сетке инженерного центра и отлично знал, когда кто дежурит. И он пришел в инженерный центр именно сегодня как раз потому, что планировал сделать нечто не просто не совсем законное, но еще и прямо противоречащее правилам и должностным инструкциям сотрудников инженерного центра. Причем именно в той части, за соблюдение которой руководство инженерного центра спрашивало с персонала наиболее строго. Не то чтобы он был настолько уверен в том, что инженер непременно пойдет ему навстречу, но с любым другим сотрудником инженерного центра это был бы заведомо бесполезный вариант. А с грани ополом шанс был. Хотя и небольшой. «Будете что-то загружать или ограничитесь разучиванием под разгоном?» «Загружать, Гра, непременно загружать!» Продолжая улыбаться, кивнул Ник. Инженер улыбнулся в ответ. «Довольно. За каждую проданную через инженерный центр базу ему начислялись неплохие проценты». На этом Ник также собирался немножко сыграть. Следующие полчаса они с Граниополом уточняли список баз, которые Ник собирался приобрести. Инженер был очень квалифицированным специалистом, так что список Ника получил важные уточнения почти по третьей позиции. Но все это было лишь подготовкой к самому важному моменту. «Итого», — с удовлетворением заявил Граниопол, «16 баз на общую сумму 2 624 700 лутов. «Должен вам сказать, Граник, что это рекорд. До сих пор через наш инженерный центр никто и никогда не заказывал бас на столь крупную сумму. Я должен поздравить вас и сообщить, что наш инженерный центр предоставляет вам пожизненную 10% скидку на наши услуги и использование нашей аппаратуры». Ник благородно наклонил голову, не упуская из виду довольное лицо инженера. «Ну еще бы. Если его информация была верной, а так оно и было», ибо он получил ее из сети самого инженерного центра. За эту сделку инженеру должно было перепасть более 130 тысяч лутов комиссионных. Очень неплохой куш, надо сказать. «Ну, если вы определились, и более никаких пожеланий, будем оплачивать?» «Да, определился». Ник снова улыбнулся и добавил. «Почти. Есть еще одна база, которую я хотел бы загрузить. Она у меня уже имеется». Инженер нахмурился. «Извините, Граник, но политика нашего центра не предусматривает...» «Граниопол», — мягко прервал его Ник. «Я прекрасно знаю требования, существующие в вашем инженерном центре. Но эту базу я буду загружать в любом случае. В любом, вы понимаете? Я бы очень хотел сделать это здесь, в вашем центре, оснащенном отличной аппаратурой и с прекрасным персоналом. Но если понадобится, я пойду в подпольный центр или дам взятку какому-нибудь медтехнику и сделаю это в одном из обычных медцентров. «Но...» Ник снова улыбнулся. «Я очень надеюсь, что мне удастся сделать это здесь. С таким количеством загружаемых бас незаметно подгрузить еще одну — не слишком большой труд, не так ли?» Ник замолчал. Это был очень толстый намек. «Мол, столько баса на такую крупную сумму я загружаю только потому, что собираюсь спрятать, так сказать, дерево среди леса. А если вы не поможете мне в этом, то лес можно и прорядить». Инженер заколебался. Похоже, терять столь солидные комиссионные ему очень не хотелось, и это было хорошо. Куда хуже было бы, если бы он сразу отказался. А так имелся очень неплохой шанс на то, что Нику удастся таки задуманное. Но, пожалуй, будет неплохо его еще слегка подтолкнуть. «Конечно, ваша сверхурочная работа будет оплачена по самому высокому тарифу», негромко произнес Ник, глядя на инженера самым проникновенным и доброжелательным взглядом, на который только был способен. Граниопол задумчиво кивнул и осторожно спросил. «А могу я узнать, что за базу вы столь настойчиво хотите подгрузить?» Ник молча достал из кармана футляр, полученный от Тенгуба, и положил на стойку. Инженер несколько мгновений задумчиво рассматривал его, а затем поднял взгляд на Ника и тихо спросил. «Это то, что я думаю?» Ник снова мягко кивнул и также тихо произнес в ответ. «Сами видите, купить эту базу через вас у меня не было никакой возможности». «Иначе я не стал бы так мудрить и обращаться к вам со столь м -м, неоднозначными просьбами». А вот это было совершенно правдой. Лакуна как-то сказал ему, «Ник, мы всегда платим за то, что получаем. Временем, кровью, здоровьем, нервами, жизнями и здоровьем близких. Даже если нам в какой-то момент чудится, что вследствие удачи, сложившихся обстоятельств или собственной ловкости, мы что-то получаем даром. На самом деле это не так. Платить все равно придется». Может, чуть позже, но зато дороже. Поэтому никогда не упускай возможности расплатиться деньгами. За все. За крупный жизненный успех или за обычный билет на монорельс. Поверь мне, это самая дешевая из возможных плат. И с того момента Ник имел не одну возможность убедиться, что это действительно так. Граниопол, понимающий, кивнул. Да, лозитанцы крайне неохотно выставляли на продажу свои специализированные базы. А в том, что касалось шифровки и дешифровки, а также корабельных командных сетей, они вообще были настоящими параноиками. Поэтому добыть нужные нику базы легальным путем было совершенно невозможно. Более того, если бы он попытался добыть базы для кораблей девятого поколения, которая пока еще находилась на вооружении Лузитанского флота, хотя лузитанцы уже вовсю готовились перейти на десятое поколение, то даже Тенгуб и Баржийцы не смогли бы ему помочь. Этих баз не было даже на подпольном рынке. «Хорошо», — решительно кивнул инженер. «Я сделаю то, что вы просите. Более того, мне не нужно никаких... Никакой дополнительной платы. Но у меня есть одно условие». Землянин слегка напрягся. Он очень не любил внезапных условий. Они означали, что Ник чего-то не просчитал, не узнал и не понял. Но это, в свою очередь, означало, что та картина мира, исходя из которой он планировал свои действия, оказалась опасно неполной. Нет. Он уже давно не страдал иллюзией насчет того, что совершенно точно знает, как оно все устроено на самом деле. Но относительно своих ключевых шагов всегда старался собрать всю доступную информацию. Но не всегда удавалось. Как сейчас, например. «И какое?» «Вы...» Граниопол запнулся, шумно выдохнул. Похоже, то, что он собирался попросить, немало его волновало. А затем закончил. «Когда вы войдете в лузитанский транспорт снабжения...» «Я должен быть с вами». «Обана». Ник едва удержался, чтобы не вздрогнуть. «Да уж, условия». «Нет». Теоретически вполне можно вычислить, что первым лузитанским кораблем, на который стоит нацелиться, является именно транспорт снабжения. Он был и куда целее боевых кораблей, и защиту имел намного более слабую. Во всех отношениях. От программно-аппаратной защиты корабельной командной сети до систем непосредственной защиты корабля да и содержимое его трюмов представляло из себя очень лакомый кусок. Ракеты в транспортно-пусковых контейнерах, картриджи и расходники в невскрытой упаковке, системы и устройства, законсервированные по всем правилам. Развитые технологии позволяли добиться не менее чем столетних сроков хранения даже для органики, входящей в состав сухих пайков и всяких там кровозаменителей и комплексов стволовых клеток. Так что возможное падение цены на содержимое трюмов и палуб снабжения не должно было превышать 10-15%. Выходит, что при удаче инженер мог рассчитывать на очень неплохой куш. Все это было правдой, если бы... если бы речь шла о любом другом корабле, но не о лузитанце. Для любого понимающего человека шанс проникнуть на лузитанский корабль отличался от нуля на столь малую величину, что ею можно было пренебречь. А граниопол явно был понимающим. Значит, «Дело не в деньгах. Что же там такое находится, на борту этого транспорта? Ради чего инженер готов так рисковать?» «А зачем вам это, Граниопол?» — осторожно спросил Ник. «Простите, Граник», — тут же насупился инженер. «Это вас совершенно не касается. Одно могу пообещать. Я буду старательно исполнять все ваши приказания, потому что прекрасно понимаю, чем может закончиться мое неповиновение в таком деле. Более того, я готов всемирно помогать вам в ваших делах». «В любой», — он подчеркнул голосом это слово, «необходимой вам области. Я думаю, вы непременно столкнетесь с задачами, для решения которых вам очень не помешает помощь квалифицированного инженера». А вот это уже была серьезная заявка на вступление в команду. Ник задумался. «Интересно». Едва только он принял решение отказаться от попытки в одиночку достигнуть своей цели, как тут же появился очередной кандидат. Похоже, Лакуна снова оказался прав, когда говорил ему, что ресурсы появляются под задачу. Мол, можно найти тучу оправданий, почему не следует прыгать выше головы. Или ввязываться в это совершенно безнадежное дело. И все они будут правдой. Одной из правд, как мы помним. Ага. Но едва только ты ввяжешься серьезно, по-настоящему, не наобум и не так, на пробу, а как надо, то ресурсы и возможности начнут появляться как бы сами собой. Опол же расценил его молчание совершенно по-другому и поспешно произнес «И я совершенно не претендую на долю». Ник медленно кивнул «Да что же там такое-то?» Добыча должна была оказаться очень вкусной. Очень. Каждый лузитанский ударный флот имел по одному кораблю снабжения, который был предназначен для обеспечения активной деятельности флота на протяжении полугодового боевого рейда либо для полного восстановления боеготовности ударного флота после масштабного сражения, в ходе которого онная боеспособность упала до уровня не менее 40%. С двумя ударными флотами, которые принимали участие в попытке захвата системы, когда-то предпринятой лузитанцами, естественно, пришло два снабжения, Но один из них был уничтожен, а вот второй почти не пострадал. Во всяком случае, внешне. И почему он при этом остался в системе, а не ушел с жалкими остатками лузитанской эскадры, сохранившими способность к передвижению, Нику никто сказать не смог. Но вот не ушел, и все. Однако и свою задачу, судя по всему, транспорт также не выполнил. Нечего было особенно восстанавливать в том, что осталось от лузитанских кораблей, вынужденных, так сказать, задержаться в этой системе. Не подлежали они какому-то серьезному восстановлению, хотя часть боеспособности сохранили. Небольшую, но мусорщикам этого хватало. Поэтому никто к лузитанским кораблям и не лез. Вернее, судя по тому, что Нику сообщил Тенгуб, кое-кто пытался. Уж больно лакомый кусок перед носом маячил. Но безуспешно. И инженер готов вот так просто отказаться от сотни, а то и даже несколько сотен миллионов лутов? Блин, да что же там такое есть-то? «Хорошо», — медленно произнес Ник. «Я согласен с вашим условием. И действительно надеюсь на вашу помощь в подготовке проникновения на лузитанца». Но для этого мне нужен перечень ваших активированных баз и вообще ваша личная учетная запись». Граниопол молча кивнул, и спустя мгновение сеть сообщила Нику, что ему пришел пакет информации. Ник бегло посмотрел его. Что ж, впечатляюще. И он никогда бы не подумал, что инженер уже прошел одно омоложение. Тот выглядел чуть старше сорока. «Что ж, в таком случае, — Гра улыбнулся, — прошу вас произвести оплату выбранных вами баз и... «Добро пожаловать в медкапсулу!» Ник проследил, как небольшой сиреневый футляр, полученный им от Тенгуба, исчез в кармане инженера и, улыбнувшись в ответ, дал команду перечислить на счет инженерного центра требуемую сумму. Все прошло хоть и не совсем так, как он ожидал, но вполне приемлемо. А, возможно, даже и лучше. Потому что не исключено, что вскоре в его команде появится очень хорошо подготовленный инженер. Хотя и не факт. «Ну, да время покажет». Инженерный центр Ник покинул на следующее утро. Граниопол уже сменился, так что из капсулы Ника извлек уже другой инженер. «Как ваше самочувствие, Граник?» заботливо поинтересовался он, помогая землянину выбраться из капсулы. «Да, ничего вроде», — хрипло отозвался Ник. «Хотя это было не совсем правдой». «Может, запустить вам часовой реабилитационный курс?» предложил инженер. «Да нет, все нормально» отозвался Ник, чуть поморщившись от тупой головной боли. В принципе, все было объяснимо. Столь много за один раз он еще себе никогда не подгружал. Даже если считать только те базы, которые ему подгрузили официально, а с учетом Лузитанской. Но он надеялся, что все пройдет. Да и временем Ник особенно не располагал, а дел надо было сделать еще массу. Уже завтра они со страшилой собирались отправиться обратно к Сорвонскому линкору. Следовало ковать железо, пока оно горячо, а то среди мусорщиков уже вовсю развернулись те самые процессы, которых Ник так опасался. Причем они развивались по самому негативному варианту. Не просто в среде мусорщиков, а с активным вмешательством в эту самую среду местных криминальных группировок. Деньги, которые зарабатывали они со Страшилой, застили глаза очень большому количеству людей, так что двинуться их путем рискнуло довольно много народу. Ну, не совсем по их. В конце концов, такого количества баз, какие имел Ник, здесь более не имел никто. Но что-то подобное делать пытались многие. Кто поднатужился, взял кредит и подгрузил себе кое-какие базы, кто позвал в долю знакомых техников, а кое-кто побогаче просто нанял необходимых специалистов. Так что теперь прежние мусорщики, предпочитавшие забираться в мусорные поля в одиночку, пребывали в меньшинстве, а в мусорных полях рыскали уже целые экипажи, составленные из множества специалистов. И хоть на уровень заработков партнеров, о котором подавляющее большинство могло только гадать, никто более из мусорщиков не вышел, средний доход с одного рейса резко пошел наверх, увеличившись в разы. Так что, хотя доход владельца корабля поднялся не настолько сильно, поскольку теперь выручку от рейса приходилось делить на целый экипаж, в карманах мусорщиков явственно зазвенело. И на этот звон жадно бросилась шваль всех мастей. От бандитов и грабителей до шулеров, мошенников и ракетиров. Ника со Страшилой после того случая с нападением по выходе из мусорного поля никто больше не трогал, поскольку после того боя они числились невероятно крутыми и напрочь отмороженными. Но Нику было совершенно ясно, что это все только пока. Но не может такого быть, что никто из приблудных банд не рискнет вскоре попробовать их на прочность. Так что Ник с Суксом сейчас активно занимались проектом очередной реконструкции «Паучка», которая была призвана, в первую очередь, заметно поднять боевые возможности кораблика. Но и транспортные тоже. Немного. Ранее мусорщики ничего подобного со своими кораблями не творили. Уж больно дорогие подобные конструкции были в содержании. Но с тем уровнем заработка, которым сейчас могли похвастать Ник со Страшилой, они, пожалуй, были способны содержать и боевой корабль типа эсминца или даже легкого крейсера. Впрочем, нет, вряд ли. У эсминца и крейсеры были слишком маленькие трюмы, чтобы в них можно было загрузить столько систем и компонентов, сколько было необходимо для сохранения их доходов на прежнем уровне. Так что на боевые корабли замахиваться не стоило. Но новый вариант «Паучка», который они с «Уксом» сейчас разрабатывали, по мощности щитов и огневой мощи был вполне сопоставим с эсминцем. Хотя по бронированию, скорости и маневренности ему, естественно, уступал. И сильно.